Касательно первых, он отозвался, что не будет никому ничего, потому что при дворе и без того довольно случаев к наградам. И лица, состоявшие при великом князе, остались только с тем, что каждый из них получил ко дню его совершеннолетия. 18 сентября за маленьким обедом во дворце Государь очень рассмешил всех нас и сам очень смеялся, рассказывая сон свой в предшедшую ночь. «Я видел», — говорил он, — «будто мне кем-то поручено удостовериться, настоящий ли у герцога Веллингтона нос или картонный, и что для этого я щелкал его по носу, который, казалось, звучал точно картонный». После обеда государь был бесподобен. Привели детей к цесаревича, и он играл, валялся и кувыркался с ними, как самая нежная нянька, приговаривая несколько раз, что не знает счастья выше этого На зиму 1848 года ангажирована была нашей театральной дирекцией знаменитая танцовщица Фани Эльслер. Государь изъявил желание, чтобы первый дебют ее был перед двором в царском селе, что и последовало 19 сентября. Хотя там есть особый и очень хорошенький театр, но император Николай, не знаю почему, не жаловал, чтобы в нем играли. И оттого спектакли, бывавшие в царском селе, во время осеннего пребывания императорской фамилии, обыкновенно каждое воскресенье давались в Большом дворце в особо устроенной для них зале, сцена которой была очень удобна для комедий и выдавилей, но слишком мала для пьес с великолепным спектаклем, в особенности же для балетов. Оттого дебют фани Эльслер ограничился единственно качучию, исполненной между французской и русской пьесами. В присутствии государя» Придворный этикет запрещал аплодировать прежде него, но и вслед за ним по некоторой робости аплодировали лишь очень немногие и очень слегка. Вследствие того, перед появлением нашей танцовщицы объявлено было присутствовавшим из устно семиофициальное повеление хлопать погромче, ибо императору плохо одному». Разумеется, что этого достаточно было для возбуждения самых громких аплодисментов. И Эльслер заставили даже повторить ее качучу. В октябре 1848 года одна из прогулок государя в седьмом часу после обеда под царскосельским садам дала повод к забавному анекдоту. При довольно сильном тумане он вдруг заметил сквозь обыкновенную нашу осеннюю мглу огненный шар, носившийся, казалось, высоко в небесах и ежеминутно менявшийся в цвете. По возвращении во дворец государь тотчас послал фельдъегеря на Пулковскую обсерваторию спросить, замечено ли там это явление и обращено ли на него должное внимание. Ответ был – что ничего не видели, и что притом густой туман не позволял вообще никаких наблюдений. Позже, когда придворные собрались на обыкновенный вечер у императрицы, государь рассказал перед всеми о виденном им феномене. И что же оказалось? Гоф-маршал цесаревич Алсуфьев чистосердечно сознался, что это был воздушный шар из разноцветной бумаги, освещенный изнутри несколькими свечами и пущенный им для забавы своих детей. От тумана он принимал разные фантастические формы и притом представлялся по виду гораздо большим в отдалении. Осенью 1848 года государю беспрестанно приходилось быть на похоронах. 9 октября Он присутствовал на погребении старого адмирала Моллера, занимавшего некогда пост морского министра. А одиннадцатого почтил опять своим присутствием отпевание тела князя Долгорукова, генерала-адъютанта и начальника штаба генерал-фельдцехмейстера. Последняя церемония едва не сделалась косвенно причиной несчастья. Сходя перед похоронами на лестницу в Зимнем дворце, крепко налощенную, государь поскользнулся и упал на то самое плечо, в котором уже прежде была у него переломлена ключица. Ушиб обошелся, однако, без дальнейших последствий, хотя государь и сказывал, что боль от него была в этот раз гораздо чувствительнее, чем тогда, когда он сломал себе ключицу.